Глава вторая. Али-экспресс. Траблы. Осведомился Марк, остановившись так резко, что Аля без малого воткнулась носом в его тощую спину. Аля осторожно выглянула из-за спины. Электричка оказалась навехонькой и пахла китайской игрушкой только что из упаковки. Вместо привычных лавок, обращённых друг к другу попарно, выстроились по автобусному сиденье с тканевой обивкой. Три ряда справа, два слева. Алиса уже уселась, сияя. Девушка у окна, худенькая и очень красивая, в серо-бежевом, залипла, конечно, в телефоне. На креслах перед ними выселся курган сумок и рюкзаков. Парень в оранжевой куртке, очевидно, Карим, ловко подхватывал их и впихивал на багажную полку рядышком с Алиным чемоданом. Али он улыбнулся бегло, но хорошо. «Расслабься, Лол», — сказал Карим без натуги, как будто не пристраивал в этот момент сразу две сумки. «Уже все порешали». Он совершенно не обращал внимания на стоявшую в проходе пару средних лет, хотя та сверлила его глазами, что есть мочи. Карим изучал щель между сумками на полке, небрежно держа в полусогнутой руке рюкзак почти с алю величиной. Втолкнуть его в щель было невозможно, но Карим умудрился... Двумя движениями, заставившими крякнуть и хрустнуть, кажется, не только сумки, но и всю полку, со всем распределенным вдоль вагона содержимым. — Я говорил, занято, подойдут сейчас. А вы раскидали, раскидали. — весело сообщил он паре и повернулся к Алле. — Садитесь, Аль, куда удобно. Можно сюда, можно к девочкам. Про «сюда» не могло быть и речи. Аля хватила позора с опозданием и забегом, вишенкой на котором стали обнимашки с Алисой. Аля только в процессе осознала, что оставила на скуле дорогой подружки здоровенное мокрое пятно. Пот лил, как из крана. Алиса своя, она поймет, даже вытираться не стала. Но все равно стыдоба. А рядом с незнакомыми парнями, такой не агарой, присаживаться, это будет прям репутация на века. Алиса тут же сдвинулась на среднее сиденье, чуть не впечатав красавицу в окно. Таша от телефона отвлеклась. Аля ойкнула и поспешно, пока подруга не подключила более явные намеки, скользнула мимо Марка и Карима. Карим, поняв ее намерение, сказал Ага! и плюхнулся к окошку. Аля подсела к Алисе, а Марк — к Кариму на крайнее сиденье. середке не получилось бы при всем желании. Карим нависал почти над половиной сиденья. Он оказался реально огромным. В дверном проеме и в динамике это смотрелось не так пугающе. Теперь все вывернули головы к возмущенной паре. Карим сообщил. «О, одно место есть, оказывается. Сядете?» Он потянул себя за борт куртки, будто это могло сузить его вдвое. Пара развернулась и удалилась к дальнему тамбуру, испуская лучи раздражения и ненависти, почти видимые невооруженным глазом. «Вот и хорошо», — отметил Карим, снова вставая и принимаясь разоблачаться. — Дальше гоним без проблем прыжков и ужимок. Аля сказала. — Ребят, я прошу прощения. У меня часы, оказывается, отстают. Из-за этого на маршрутку опоздала, а там еще пересадка, а на такси вдвое дольше. — Смени уже телефон, — проворчала Алиса. — Вот надо мне это, — подумала Аля. Чего поперлась, дура? Настроение сразу упало и укатилось по затоптанному коридору. Алиса была хорошая, большая, своя, седьмой год спасающая лучше всех и седьмой год достающая хуже всех. Вчера, например, мозги выносила. Какой чемодан? Зачем? А, мама, ну хоть водяры возьми, вечно у вас ничего нету. А что возьмешь тогда? Женщина, после хорошей вечеринки пижама не нужна. Понятно, панталоны с начесом не забудь. Но любые бурления оставались их внутренним делом. Шеи Алю при посторонних Алиса раньше не пробовала. И что дальше? И чего теперь от посторонних ждать, раз они убедились, что с Алей так можно? — Сама смени, — буркнула Аля. — Часы-то в ноуте. — Ну, ноут смени... Пробормотала Алиса, хихикнула и пихнула ее в бок так, что Аля сразу успокоилась и пихнула в ответ. Его хоть не забыла. Аля прекрасно помнила, что не забыла, а все равно замерла. И сказала, без особой уверенности, глядя на торчащий угол чемодана, «Упаковала вроде». «Ну да. Без ноты играть непросто будет». С кислым видом отметила красавица, не отрываясь от экранчика. «Я свой могу отдать», — сказал Марк. Он стоял коленями на сиденье и лицом к девочкам. «А сам как будешь?» — уточнил Карим, воздвигаясь левее. От него пахнуло дезодорантом и шампунем. Значит, спотел все-таки. Не от переброса тяжести, так от того, что трудился, не сняв куртки. «Так, куртку не снимаю, и прямо сейчас бегу в туалет обтираться», — вспомнила Аля, поведя мокрыми лопатками. «С телефона?» «Айфон, барон», — сказал Карим уважительно. «Нет, нет, не надо, Марк, спасибо», — торопливо сказала Аля. «Представился уже», — отметила красавица. «Лол, значит, Марк». «Молодец». «Я Карим. В смысле Карим?» «Аля», — сказала Аля, осторожно пожимая огромную горячую ладонь. «Альтын, мне очень...» «Да вы издеваетесь», — отметила красотка, поднимая, наконец, глаза, серые и очень красивые. «Это прям имя такое или тоже Алиса?» «Алия». «Это я, Алиса», — сказала Алиса, полыхнув зубами, — и помахав растопыренной ладошкой невдалеке от лица красотки. «Исся, миссис Минсезенопаен!» «Здрасте, ваша тетя», — сказала красотка. «Я думала, что это про одного человека речь. А чего тогда безумным шляпником подписываешься?» «А, а как надо? Кроликом или герцогиней, мисс Шевулф?» «Именно туда герцогиня и придет», — сказала красотка. «Алиса, Алия...» — Алина. — Будем знакомы. Карим и Марк заржали, в полголоса завывая «А-а-а-а». Алиса, скрестив руки, пожала соседкам ладошки и соединила их. Пальцы у Алины были тонкие и прохладные. — Молодые люди-билетики, приготовим, пожалуйста, — сказала крепкая кондукторша, незаметно возникшая в проходе. — Ой! — — подумала Аля, но Алиса уже протягивала кондукторша сложенную чековую ленту. «Пять штук за всех». «Товарищ проводник, а вы знаете, что у вас тут али Экспресс? спросил Марк с очень серьезным видом. Кондукторша развить искрометную шутку не позволила к явному облегчению ни одной только Али. «Студенчески». Все со вздохом полезли по карманам. Первый опять успела Алиса. Кондукторша, сканируя ее студенческие сквозь узкие очки, тихо, но строго уведомила пространство. «На будущее двери держать очень не советую. Штраф-то ладно. Руки-ноги поломает. А то и выбросит просто. Сейчас не царя гороха вагоны. Там сила до да дури». «А это не мы, правда-правда», — затараторил Марк, Хлопая очень честными глазами. Там Сигма такой был в шляпе и пальто, опасный с виду. Мы ему говорим, мужчина, прекратите, штраф-то ладно, руки-ноги поломает. А он не слушается. Потом бежать бросился. Марк поводил поднятым пальцем, выбирая направление, потом решительно ткнул за спину кондукторши. Вон туда. Я стрелял ему вслед. Но он уклоняется ловко. Фу -фу. По ногам надо было. — брезгливо сказала Алина. — Так он же подпрыгивал, ты не видела просто? Пальто такое во все стороны. Кондукторша вернула Алисе студенческий билет, отмахнулась от остальных и потопала дальше. Марк победно улыбнулся, а Аля, пробормотав извинения, скользнула к тамбуру. Туалет оказался незанятым, чистым и теплым. Аля быстро разоблачилась, развесила вещи, футболка под свитером оказалась не такой мокрой, как представлялась, обтерлась сухими, потом влажными салфетками и замерла, без удовольствия рассматривая в зеркале бледную кожу, углы и округлости, распределенные без оглядок на гармонию, и нелепую прическу, сформированную шапкой и суматошным бегом. «Куда я такая попёрлась?» — подумала она горестно. «Зачем мне эти игрушки, снега, жёсткий шашлык, волокна которого застрянут между зубов на весь вечер, пиво или водка, неизбежные и невкусные? Зачем мне эти незнакомые люди? Не только мне незнакомые, а друг друга-то толком не знающие. Зачем эти чужие лица, непривычные запахи, натужные хохмы и высокомерные улыбки?» «Алиса, приставка ты приставучая! Зачем ты меня с собой поволокла? И зачем я, дура, поволоклась? Сильная, самостоятельная женщина, студентка с повышенной стипендией. И все вот это... Что вот это, кстати? Поволоклась непонятно с кем и непонятно куда, непонятно для чего. То есть так-то все понятно. С кем, с группой виртуальных друзей по чатику интеллектуальных загадок, куда... На базу отдыха Танлык, в полусотне верст от дома, модную и, говорят, страшно удобную. Для чего? Для развиртуализации и укрепления знакомства в комфортной обстановке на свежем воздухе под вкусную еду и без забот, но с ЗБТ, закрытым бета-тестированием нового релиза и без того тайной и вполне культовой игры. Осталось понять, зачем это Аля? И зачем им Аля? Алиса говорит, Алю звали, ждали, горели желанием. Как-то незаметно. Хотя двери держали, да. И Марк этот глазами уже сейчас ест, а что будет, когда на месте окажемся? А Карим наверняка на Алину нацелился, но ну еще бы. А та все равно будет по привычке или на всякий случай стервочку включать. Шевулф — это волчица ведь. Другое название — бич-волф. А ты как хотела, чтобы с порога в попу дули и коньячком поили? Так это плохо кончается. Потом дульщики-поильщики требуют ответного внимания и ласки. Плавали знаем, больше не желаем. Или просто лежачий камень паникует от того, что вдруг покатился? Аля... Вздрогнула и вцепилась в раковину, чтобы не покатиться. Кажется, она умудрилась задремать стоя. Чёртовы лабы, чёртов ноут, чёртовы нервы. Она подышала, поплескала водой в лицо и сразу замёрзла. Ужасно хотелось спать. Пить, кстати, тоже. Чайку. Горячего, душистого. А нету. «Не взяла Аля ни чаю, ни простой воды, а здесь ее поить явно не собираются. Потерпим немножко». Аля передернулась, растерла мурашки и принялась ожесточенно одеваться, почему-то распаляясь и обещая себе, что если придет, а они там ржут над нею, сразу ускакавшей в туалет, или наоборот, с кислыми рожами пялятся в телефоны или друг на друга... Она, опоздавших ноль внимания, то она попросит кого-нибудь из знакомцев, ту же Настю, например, прислать ей паническое сообщение, по этому поводу выскочит на ближайшей станции и отправится обратно к пустой комнате, пироженкам и лабам, чертовым, но более нужным и симпатичным, чем вот это все. Накрутив себя, Аля подхватила куртку, как щит, и замаршировала к своему месту. Оттуда разносились ржания поверх неторопливого говорка, а также запахи цитрусов, мяты и корицы. Марк, так и торчавший спиной к движению, немедленно замахал Али зажатыми в пальцах апельсинами. Алиса пробубнила сквозь жевание «что-то продавай скорее, а то сама сожру», а Алина, осторожно подняла пластиковую кружку, источавшую одуряющие ароматы, и сказала «Пей скорее, пока горячий, восстанавливай баланс, ты нам на пике формы нужна».